Глава шестая. Новая старая жизнь. Однажды мы проснемся и поймем, что потратили все сбережения, но не из-за того, что не проверили банковскую выписку, а потому что не поверили ей. Мы сочли данные банковским сбоем, а потом пошли и просто купили себе последнюю версию Rolex. Фавас Альсир. Глава фирмы по политическим и финансовым коммуникациям. Ben'sry Public Relations. Кувейт. Весной 1991 года пыль войны наконец-то осела, и подданные Джабера III всерьез задумались о будущем. Страна лежала в руинах, но, к счастью, стратегические запасы черного золота сохранились. Также Эмират владел элитной недвижимостью за рубежом и получал с нее дивиденды. Плотная финансовая подушка утешала кувейцев, которые все острее чувствовали себя обособленной нацией, а не частью единого арабского народа. Реальное состояние нефтяной индустрии отрезвило всех, кто уповал на быструю реконструкцию страны. Нефтепроводы были повреждены, насосные станции снесены, заводы разграблены или разрушены. Словом, все объекты, связанные с нефтью, пострадали. Причем это произошло не только из-за союзных бомбардировок, но и по причине иракского вандализма. В январе 1991 года оккупанты слили черное золото в воды Халиджа. Образовалось крупнейшее в мире нефтяное пятно площадью примерно 346 квадратных километров. Это был акт экологического терроризма. Позже, отступая, иракцы подожгли 700 нефтяных скважин. Ближний Восток заволокло удушливым дымом. В Иране и Турции падал черный снег. В Уаэ шли черные дожди. Люди и животные в Кувейте умирали от онкологических заболеваний и болезней легких. Пожару удалось потушить только к ноябрю 91 -го года. Ядовитый смог висел над Персидским заливом около года. В общей сложности в Кувейтской пустыне сгорел 1 миллиард баррелей нефти. Совокупный ущерб, нанесенный нефтяной индустрии Эмирата, оценивался по разным данным от 20 до 100 миллиардов долларов. Джабер III приказал восстановить элементарную инфраструктуру и срочно открыть вентили до предела. Маслянистая горючая жидкость опять потекла по трубам, пусть и не в прежних объемах. Накануне вторжения Кувейт перерабатывал 700 тысяч баррелей в сутки. За время войны эта цифра упала почти до нуля, но уже в 1992 году увеличилась до 300 тысяч баррелей. С тех пор показатели нефтедобычи стабильно росли. В 1993 году кувейцы потратили 6,5 миллиардов долларов на продукты, одежду, стройматериалы и автомобили. Жизнь постепенно возвращалась в привычное русло. Оправившись от шока, кувейцы вспомнили, что в августе 1990 -го года Амир бросил их на произвол судьбы. Те, кто пережил оккупацию, негодовали, ибо их воспоминания были слишком свежи и болезненны. Чем дольше длилась война, тем сильнее возмущался народ. Предусмотрительный Джабер III встретился с лидерами кувейтской оппозиции еще в октябре 1990 года, будучи в Саудии. Амир нуждался в их поддержке, дабы спокойно вернуться домой и снова занять престол. Взамен Джабер пообещал, что проведет либеральные реформы. После освобождения Кувейта монарх сдержал слово. В новом правительстве было меньше ас-сабахов, чем когда-либо. Оппозиционеры получили 6 из 16 министерских постов, но главные министерства, например, МИД, по-прежнему возглавляли родственники Амира. Джабер III прекрасно помнил, что ООП во время конфликта поддержала Ирак. В этом не было ничего удивительного. Ясир Арафат в очередной раз отплатил своим покровителям черной неблагодарностью. Только теперь в роли покровителей выступала династия Аль-Сабах. В мае 1991 -го года кувейтское правительство обратилось к палестинским мигрантам и приказало им убраться в Освояси. Многие вняли предупреждению и покинули страну. Среди них были и родители Рани Аль-Ясин, будущей королевы Иордании. Семья бежала в Амман. Спустя несколько лет Рания познакомилась с хашемитским принцем Абдалой и впоследствии вышла за него замуж. Палестинцев, оставшихся в Кувейте, обвинили в сотрудничестве с иракскими захватчиками, по Эмирату прокатилась волна арестов, подозреваемых допрашивали и пытали. Нередко палестинские экспаты боялись выйти на улицу, ведь их могла разорвать разъяренная толпа. В те дни сотни палестинцев, да и вообще иностранцев, предстали перед судом и были приговорены к смертной казни. Позже Джабер III под международным давлением смягчил многие приговоры и осужденные вместо эшафота отправились за решетку до конца жизни. В их числе оказался и коллаборационист Аллах Хусейн Али, номинальный руководитель Республики Кувейт и ставленник Саддама. Производство по его делу заняло 8 лет, с 1993 по 2001. В марте 1992 года Национальный банк Кувейта подсчитал, что в стране постоянно находится 1 миллион 100 тысяч человек, то есть в два раза меньше, чем в 1990 году. Однако до войны кувейцы составляли лишь 25% населения, а после почти 50%. Правительство решило сохранить эту пропорцию. Согласно новому закону, экспаты не могли составлять более 50% всех жителей Эмирата – Также планировалось, что количество представителей одной национальности не должно превышать 10% от общей численности населения. В ближайшем будущем это сулило кувейту меньше арабов и больше азиатов. Кувейцы не разделяли арабов по национальному признаку на египтян, сирийцев, иракцев и так далее. Азиатов, выходцев из Южной и Юго-Восточной Азии, напротив, разделяли на индийцев, пакистанцев, филиппинцев и других. Власти продолжали закручивать гайки. Закон 1992 -го года ограничил прием иностранцев на работу в качестве домашней прислуги. Визовые правила были изменены. Отныне неквалифицированным трудовым мигрантам запрещалось перевозить в эмират своих жен, детей и прочих иждивенцев. Благо зарубежных специалистов никто не беспокоил. Но, разумеется, Кувейт не собирался полностью отказаться от услуг экспатов. Восстановление страны и так замедлилось, ибо многих мигрантов депортировали, а подданные не брались за тяжелую и грязную работу. Подготовка кувейтских кадров могла растянуться в лучшем случае на несколько лет, в худшем – на несколько поколений. Джабер III увеличил размеры детских пособий и издал указ о выплате 14 тысяч долларов мужчинам в день свадьбы. Это делалось для поощрения браков и многодетных семей. Вместе с тем, в Кувейте имелся колоссальный неиспользованный трудовой ресурс женщины. В 1999 году Амир наделил их правом голоса на грядущих выборах в Национальное собрание 2003 года и вообще позволил заниматься политикой. Однако депутаты отменили это решение. Во-первых, столь прогрессивный шаг противоречил шариату. Во-вторых, Джабер издал указ, не проведя его через Национальное собрание. И тем самым нарушил конституционные нормы. Сегодня в госорганах Эмирата нет ни одной женщины. Даже в парламентском комитете по делам женщин заседают исключительно мужчины. Национальное собрание Кувейта – самый независимый парламент в арабском мире. В соответствии с Конституцией оно правомочно одобрять либо не одобрять решение монарха, а также освобождать его от занимаемой должности. Статья 4. В первый и пока единственный раз такой случай имел место в 2006 году. 15 января 2006 года Джабер III скончался от инсульта. Его преемнику Сааду I, сыну Абдалы III, на тот момент уже исполнилось 75 лет. Смерть монарха открыла новый период в истории Кувейта – эпоху стариков – Система престола наследия, установленная в начале 20 века, сыграла с Ассабахами злую шутку. Со временем качество медицинского обслуживания заметно улучшилось, и кронпринцы жили гораздо дольше, чем прежде. Все амиры, правившие страной после Джабера, восходили на трон в весьма преклонном возрасте и имели серьезные проблемы со здоровьем. Саад первый, например, страдал от язвы толстого кишечника. Еще в 1997 году у него открылось кровотечение, и с тех пор шейх лечился за границей. Он не занимался государственными делами и почти не появлялся на публике. Когда-то Саад блестяще организовал эвакуацию Джабера III в Саудию и отчасти предопределил будущее Кувейта. Но зимой 2006 -го года на похоронах своего предшественника он сидел в инвалидном кресле. Злые языки утверждали, что этот дряхлый старик с трясущимися руками выглядел ничем не лучше покойного. Родственники сомневались, сможет ли новый монарх на торжественной церемонии произнести текст присяги. Понаблюдав за больным, Кабинет министров попросил Национальное собрание отстранить Саада от власти. Закон 1964 года предусматривал такую возможность, если Амир не мог осуществлять свои полномочия по состоянию здоровья. Саад подал в парламент встречную просьбу, больше похожую на требование. Шейх настоял на том, чтобы его привели к присяге, и депутаты не осмелились перечить. Правление Саада I длилось 9 дней – с 15 января по 24 января 2006 года. Все это время монарха уговаривали отречься от престола, однако он категорически возражал. Вечером 23 января члены правящей семьи определились, что трон должен занять 77-летний шейх Сабах, сын Ахмеда I, при котором Кувейт обрел государственные границы и начал превращаться в нефтяную державу. Сам Сабах родился за 32 года до отмены британского протектората. 24 января национальное собрание проголосовало за отставку Саада I. Буквально спустя мгновение депутатам передали письмо, в котором изможденный амир официально сложил с себя властные полномочия. Весной 2008 года Саад умер в саду Каср Ашаб, дворца, который на рубеже 19-20 веков возвел его предок Мубарак Великий. Пока Саад первый доживал свой век в пенсионерском замке, Сабах IV воцарился во дворце Сейф, самой известной резиденции кувейтских монархов. Расположенный напротив большой мечети Эль-Кувейта, Сейф был разрушен ракетным ударом во время войны с Ираком. Его восстановление символизировало возрождение государства, но новый хозяин был стар и болен. При собахе IV женщины, наконец, получили избирательное право в 2005 году и ненадолго заняли ряд важных должностей, в том числе в правительстве. Цензура ослабла, однако критиковать правителя не дозволялось, причем как публично, так и в частном порядке, например, в личной переписке. Оскорбление государственной символики каралось строжайшим образом. Это особенно актуально в интернет-эпоху, когда люди активно снимают контент для соцсетей. Так, в мае 2020 года полиция Дубая арестовала экспата азиатского происхождения, который выложил в ТикТок ролик, где он сморкается в купюру номиналом 500 дирхамов. За оскорбление национальной валюты юноше грозит штраф до 1 миллиона дирхамов. Под этим правонарушением в халиджи понимается в том числе неуважительное обращение с национальной валютой. На аравийских деньгах изображены государственный герб, флаг, основные достопримечательности, а иногда и портрет монарха, как в Бахрейне, Омане и Саудовской Аравии. Следовательно, банкноты нельзя топтать, рвать, поджигать, намеренно пачкать и даже сжимать в руке, одновременно демонстрируя непристойные жесты. Понятно, что если ненароком обронить купюру и наступить на нее, то никто не обратит внимания. Однако если, например, демонстративно прикурить от банк хвастаясь своим богатством, то подобные действия чреваты тюрьмой. Другой одиозный инцидент – задержание в УАЭ так называемого российского инфобизнесмена Артема Маслова июль 2020 года. Маслов разместил на своей странице в Инстаграм видео о том, как он засунул пачку дирхамов между пальцев ног. Правоохранительные органы квалифицировали этот поступок как преступление, и сейчас Маслов ждет суда в дубайской тюрьме. Правление Сабаха IV ознаменовалось и улучшением условий труда мигрантов. Летом 2018 года был принят закон, в соответствии с которым домашняя прислуга получила право отдыхать один день в неделю и не отдавать работодателю документ, подтверждающий личность. До этого в Кувейте можно было на законных основаниях отобрать паспорт у условной филиппинской горничной и заставить ее работать в режиме 24 на 7. Такая практика была широко распространена и считалась абсолютно нормальной, причем не только в Кувейте, но и во всех странах залива. Понятно, что гастарбайтер без паспорта не мог не уйти от хозяина, не обратиться в полицию или за медицинской помощью. Новый закон до глубины души возмутил известную кувейтскую бьюти-блогершу Сондус Аль-Катан. Она учила миллионы своих подписчиц наносить макияж и делала обзоры на косметические средства. Но, столкнувшись с таким юридическим произволом, не стала молчать. Аль-Катан опубликовала в Инстаграм несколько постов и видео, в которых назвала изменения в трудовом законодательстве «ужасной комедией». В частности, она сказала «Мои филиппинские горничные и без того просят дать им перерыв каждые пять часов. Может, вам кажется, что это в порядке вещей, но скажите, как можно допустить, чтобы ваша прислуга сама владела своими документами? А еще они хотят получить по одному выходному дню в неделю. Кто компенсирует мне эту роскошь?» Интернет-аудитория окрестила Аль-Катан рабовладелицей и посоветовала ей есть косметику, чтобы стать внутри такой же красивой, как и снаружи. С девушкой разорвали контракты крупные бренды, включая Шусейда, Челси Бьютик и Макс Фактор Арабия. Впрочем, у блогерши нашлись единомышленники, также недовольные новым законом. Аль-Катан искренне недоумевала, чем вызвана волна критики в ее адрес. «Я знаю, что это не только моя позиция», — сказала девушка в одном интервью. «Жители стран Залива и Кувейта в том числе со мной согласны. Я же не бью своих служанок и зарплату у них не забираю». Этим блогерша действительно выгодно отличалась от многих аравийских работодателей. Тем не менее, Сондас Аль-Катан потеряла десятки тысяч подписчиков и солидную сумму денег. В итоге она удалила скандальный контент и опубликовала большой пост на английском и арабском языках о том, что ее неправильно поняли. Сама того не ведая, блогерша вскрыла острую социальную проблему, характерную для монархии Халиджа – отношение к правам человека. Богатые арабы уже не первый год покупают и обменивают рабов под видом домашней прислуги на интернет-платформах современном аналоге невольничьих рынков. Этот вид шопинга особенно распространен в Кувейте. В Саудии действует специальное мобильное приложение Харадж. Сегодня в некоторых странах Ближнего Востока приобрести раба не труднее, чем заказать пиццу. В 2019 году западные журналисты обнаружили в Instagram и Facebook арабский хэштег. Он означает, что невольник полностью готов к продаже. Общество Джазиры модернизируется крайне медленно, и ключевую роль в этом сложном процессе играют сами правители. Несмотря на демократические послабления, Сабах IV являлся истинным арабским феодалом, чей авторитет нельзя подвергать сомнению. От неприятностей в заливе не застрахованы даже мировые звезды. Пожалуй, самый эксцентричный сюжет – это дружба шейха Абдалы ибн Иссы Аль-Халифы, сына короля Бахрейна, с Майклом Джексоном. В 2003-2005 годах музыканта судили по обвинению в педофилии. Принц потратил 2 миллиона 200 тысяч долларов на оплату счетов Джексона. Когда артист был оправдан, Абдала пригласил его в гости. Джексон провел в Манаме год, он купил особняк и собирался оформить вид на жительство. Однако друзья поссорились, шейх, будучи певцом-любителем, сочинил песню и предложил Джексону ее записать. Артист поработал в лондонской студии, но сингл так и не вышел. Совместный альбом короля поп-музыки и бахрейнского принца также не удалось выпустить. Джексон прекратил сотрудничать с Абдалой и вернулся в США. Осенью 2008 года шейх через суд пытался взыскать с артиста 7 миллионов долларов, которые выплатил ему якобы в качестве аванса за альбом. Но ответчик заявил, что не заключал с Абдалой никаких официальных соглашений, а все деньги были ему подарены. Первое слушание по делу так и не состоялось. Адвокаты сторон сумели договориться на неких особых условиях. Правление Сабаха IV охватило 2000-е годы – период самых дерзких, странных и неординарных проектов в заливе. Это время невероятных прибылей и не менее невероятных трат. В Саудии, например, была налажена система выставок и конкурсов красоты для коз. На Ближнем Востоке эти животные являются атрибутом роскошной жизни, наряду с дорогими автомобилями, охотничьими соколами, породистыми лошадями и верблюдами – Так, осенью 2013 года некий саудовский бизнесмен приобрел козу за 13 миллионов реалов, около 3,5 миллионов долларов. На общенациональную выставку мазаин ал мас в столицу ежегодно съезжаются шейхи и богатые скотоводы со всей страны. Авторитетное жюри определяет самую красивую козу королевства. Критерии отбора очень строгие. Учитываются цвет шерсти, пропорции, форма головы, рогов, глаз, ушей и шеи. Хозяин козы-победительницы награждается кубком и денежным призом в 10 тысяч евро. Но главное – получает повод для гордости и всеобщее уважение. Но элитные козы – лишь мазок на пестром полотне аравийских нулевых. Типичный герой той эпохи – кувейтский предприниматель Насер Аль-Харафи. Его состояние оценивалось в размере от 10 миллиардов 400 миллионов долларов до 11,5 миллиардов. 77 место в мире, согласно рейтингу Forbes. В списке 50 самых богатых арабов планеты, опубликованном дубайским журналом The Arabian Business, в 2007 году бизнесмен из Кувейта занял почетное четвертое место после саудовского принца Аль-Валида, саудовской семьи Аль-Раджхи и ливанского клана Харири. Аль-Харафи занимался всем, что приносило деньги. Он инвестировал в недвижимость, авиаперевозки, гостиничный бизнес, производство химикатов, управление водными ресурсами и систему общепита. Под его началом в разных частях света прокладывали телекоммуникации, качали нефть, доставали грузы, выпускали медикаменты и жарили гамбургеры. В Египте Аль-Харафи построил порт Халиф Интернешнл Марина – коммерческий порт на Красном море, вокруг которого вырос престижный курорт с элитной недвижимостью. Пакет акций, принадлежавший коммерсанту, насчитывал ценные бумаги сотен компаний – от Национального банка Кувейта до пицца Хат и КФС. Такие люди, как Насир Аль-Харафи, создали современную арабскую сказку в регионе залива. Дубайская бурж халифа грандиозный The Dubai Mall, мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, Бурдж-Аль-Мамляка в эр большинство небоскребов в урбанистическом скайлайне Дохи, бахрейнский всемирный торговый центр в Манаме, эти и многие другие визитные карточки аравийских столиц появились именно в 2000-е годы. Тогда же началось и возведение высотного комплекса Абрадж-Аль-Бейт в Мекке с архитектурной доминантой в виде циклопической королевской часовой башни. Более того, в Халиджи, где летом жара достигает 50 градусов, приобрел популярность хоккей. Нефтяные деньги позволяли строить ледовые катки и арены. Государства-члены ССАГПЗ обзавелись национальными сборными и организовали чемпионат Персидского залива по хоккею с шайбой. Первый турнир состоялся в Кувейте. Кроме того, с 2008 года в УАЭ проводится Арабский кубок по хоккею. Однако урбанизация в Халидже нередко протекала вопреки элементарным экологическим нормативам. При сабахе IV в Кувейте образовалась Сулайбия – самая большая свалка покрышек в мире, которую видно из космоса. Она занимает около 600 тысяч квадратных метров и расположена неподалеку от столицы. По слухам, количество старых шин на Сулайбии уже превысило 10 миллионов штук. Периодически на свалке вспыхивают пожары. Самое масштабное возгорание случилось 17 апреля 2012 года. Резиновый огонь тушили более месяца горящих покрышек выбрасывали в небо черный дым, отравляя воздух Эль-Кувейта и пригородов. Власти назвали этот инцидент местной экологической катастрофой. Впрочем, с тех пор размеры Сулайбии только растут. Если в сфере экологии династии Халиджа не могут похвастаться выдающимися достижениями, то в борьбе с преступностью они преуспели. Конечно, не обходится и без курьезов. В мае 2017 года кувейтские таможенники поймали почтового голубя-контрабандиста, с помощью которого наркоторговцы переправляли психотропные вещества из Ирака в Кувейт. К спине пернатого драгдилера был прикреплен крошечный рюкзак с таблетками метамфетамина. Пресс-служба таможни заявила, что правоохранительные органы давно следили за птицей и, наконец-то, сумели ее задержать. Судьба преступника и интригующие подробности ареста не разглашаются. Однако экзотическая аравийская сказка, построенная руками гастарбайтеров на нефтяные деньги, не могла длиться вечно. Первыми это поняли правящие семьи ОАЭ. Эмираты выросли посреди пустыни не только для того, чтобы бесконечно потреблять, но и чтобы превратиться в глобальный центр бизнеса, развлечений и высоких технологий. Даже шопинг важный источник государственного бюджета. Скидки и акции в торговых моллах приурочены к рождественским каникулам и прочим датам, когда страну наводняют туристы. Шейх Зайд, отец, основатель ОАЭ, планировал, что его подданные будут наслаждаться жизнью, а все прочее население Эмиратов будет их обслуживать. Эта концепция импонирует всем монархам халиджа, но в полной мере действует лишь в ОАЭ. Тамошние шейхи сумели быстро сориентироваться и не рассчитывать исключительно на черное золото, которое уже заканчивается. Судя по всему, мы живем на закате нефтяной эры. Одни государства успели создать необходимую материально-техническую базу для последующих реформ, в других лишь обогатились местные элиты, а все преобразования свелись к постройке стеклянных небоскребов в столицах Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия и Кувейт относятся ко второму типу государств. Первыми спохватились саудиты. Наследный принц Мухаммад бин Салман, сын престарелого короля Салмана, в 2016 году объявил о запуске программы Vision 2030, которая должна диверсифицировать экономику и изменить КСА до неузнаваемости. В рамках Vision 2030 королевство впервые в своей истории начало выдавать туристические визы. Был установлен минимальный брачный возраст – 18 лет. Удары плетью как форму наказания заменили штрафами и лишением свободы. В 2018 году открылись кинотеатры, закрытые с 80-х годов, причем зрителей в зале не рассадили по половому признаку. Раньше, чтобы посмотреть кино, саудовцы ездили в соседние Бахрейн и Дубай. В 2019 году в Джидде выступила с концертом Мэрайя Керри первая звезда мирового уровня, приглашенная в Саудию. На протяжении 40 лет музыка, кино и танцы в Саудии были запрещены. В 2020 году в центре Эр-Рияда беспрепятственно продавали рождественские ели и праздничные украшения. Гендерная сегрегация в публичных местах тоже ослабла. Женщинам разрешили посещать футбольные матчи, водить автомобили, не носить хиджаб и путешествовать без махрама, родственника мужского пола. Для Саудии это феноменальные реформы, разрушающие традиционный исламский образ жизни. ОАЭ пошли еще дальше. 7 ноября 2020 года уже окрестили днем законодательной революции, которая влечет за собой фактический отказ от шариата. Среди изменений декриминализация купли-продажи, употребления и хранения алкоголя для лиц старше 21 года, а также внебрачного сожительства мужчин и женщин, убийство чести напротив провозглашены преступлениями. Раньше мужчина, убивший родственницу за аморальное или предусудительное поведение, получал мягкий приговор либо избегал ответственности. Подобные юридические инновации нужны, чтобы по-прежнему привлекать в зарубежные инвестиции и рабочую силу со всего мира. В международной политике многие монархии халиджа отворачиваются от арабского и исламского мира, но обращаются к Западу, Израилю, а также немусульманской Южной и Юго-Восточной Азии. 17 ноября 2020 года власти УАЭ прекратили выдачу виз гражданам 13 государств – Алжира, Афганистана, Ирака, Ирана, Йемена, Кении, Ливана, Ливии, Пакистана, Сирии, Сомали, Туниса и Турции – Власти УАЭ пояснили, что это делается в целях безопасности. Мигранты из этих стран работают, пока срок их трудовых виз не истечет, и возвращаются домой. Новые документы они не получат. Во всех указанных странах, кроме Кении, преобладают мусульмане. Саудовская Аравия сворачивает свою знаменитую дипломатию чековые книжки. Десятилетиями она вливала миллиарды нефтедолларов в экономики братских исламских государств в обмен на союзнические отношения. Однако все попытки купить лояльность провалились. Падение цен на нефть в 2010-х годах побудило эр переосмыслить подобные альянсы. Тем более, что союзники поглощали деньги, ничего не предлагая взамен, в лучшем случае. В худшем они продвигали интересы региональных соперников Саудии, Ирана и Турции. Сейчас КСА делает все, чтобы его больше не воспринимали как банкомат. Например, эр вложил колоссальные суммы в восстановление Ливана после гражданской войны 1975-1990 годов. Но ливанское правительство даже не попыталось обуздать Хезбалу. «Саудовская Аравия больше не может продолжать платить Ливану миллиарды утром и получать оскорбления по ночам. Эта ситуация несовместима с новой внешней политикой, поскольку наши деньги не падают с неба и не растут в пустыне», – отметил саудовский обозреватель Халид Аль Сулейман. Саудиты также разочаровались в Пакистане. У пакистанских элит есть дурная привычка воспринимать поддержку Саудовской Аравии как должное, учитывая то, что Саудовская Аравия сделала для Пакистана на протяжении десяти пишет саудовский аналитик Али Шихаби, что ж, вечеринка окончена. Это больше не бесплатный обед или улица с односторонним движением. Примечательно, что королевство финансирует Пакистан с момента его основания 1947 года. Однако в 2015 году Исламабад отказался присоединяться к военной коалиции в Йемене, которую возглавила Саудия кульминацией отхода от мусульманского мира является соглашение Авраама, договоры ОАЭ и Бахрейна с Израилем о нормализации отношений, 2020 год. эр официально не торопится следовать их примеру, но совместно с Иерусалимом строит железную дорогу. Такая переориентация монархии Халиджа говорит о том, что они хотят развиваться и богатеть. Их корыстные интересы превалируют над консервативными общемусульманскими идеями, будь то неукоснительное соблюдение шариата или уничтожение Израиля. Однако прогрессивное решение при принимают молодые аравийские лидеры. Кувейтская же эпоха стариков привела к печальным последствиям. Страна осталась консервативной нефтяной бочкой. Сейчас Эмират, всего 10 лет назад бывший одним из богатейших государств мира, балансирует на грани банкротства. В сентябре 2020 года власти признали, что ситуация близка к критической. Как сообщил министр финансов, у правительства заканчиваются деньги. Уже в ноябре возникли трудности с зарплатами чиновникам, а ведь в госсекторе занято 80% подданных. В конце года в фонде общих резервов имелось 6 миллиардов 540 миллионов долларов, но только на текущие расходы Эмирату требовалось 5 миллиардов 560 миллионов долларов в месяц. Кроме фонда общих резервов у Кувейта есть закрытый фонд будущих поколений, четвертый по объему в мире, 550 миллиардов долларов. Туда направляют 10% годовых доходов государства от нефти. Однако, по прогнозам аналитиков, без экономических реформ этих средств хватит всего на 15-20 лет. Нефтяное благополучие Аравии движется по спирали. Если 1970-е годы стали периодом высоких прибылей, то 80-е ознаменовались кризисом перепроизводства. Следующее десятилетие ушло на реконструкцию промышленных мощностей. 2000-е и отчасти 2010-е годы запомнились арабам Джазиры как эпоха роскоши и безумных трат. Наши современные стереотипы, окупающихся в золоте арабских шейхах родом из нулевых... В 2020 году цены на нефть опять снизились, некоторые страны залива не скорректировали свою привычку к крупным расходам, не заметили падения прибыли от нефти и теперь пробил час экономической расплаты. Нынешних 40-45 долларов за баррель катастрофически мало для Кувейта, но подорожание черного золота не предвидится. Эксперты пророчат в стране полномасштабный финансовый кризис. Еще в 2016 году относительно молодой кувейтский министр финансов Анас Аль Салех предупреждал, что надо диверсифицировать экономику и готовиться к эре после нефти. Однако другие члены кабинета и сам Сабах IV выросли на потоке нефтедолларов и не восприняли Аль Салеха всерьез. Более того, его высмеяли на заседании правительства. Но уже спустя четыре года Эмират едва сводил концы с концами. Ситуация осложнялась болезнью престарелого Амира, у которого к тому же не было инициативного преемника, вроде саудовского принца Мухаммада бин Салмана. Наследному принцу Кувейта, Навафу Аль-Ахмеду Аль-Джаберу, исполнилось 83 года. Он являлся братом Сабаха iv 20 сентября 2020 года 91-летний Сабах IV умер. В последние месяцы жизни монарха все же была разработана программа модернизации, аналог саудовской Vision 2030. Но ее куратор, шейх Насер Ас-Сабах, страдает от рака легких. Новый Амир, Наваф I, боится перемен и не осознает их необходимости. Интересно, что матерью Навафа была Хатиджа Шукрие Султан, внучка османского султана Абдул-Азиза. Таким образом, нынешний правитель Кувейта, потомок династии османов, хотя исторически от Сабахи стремились к независимости от порты. Кронпринц Мишаль Аль-Ахмед в 2020 году отметил 80-летний юбилей. Шейх Мишаль – младший брат не только Сабаха IV и Навафа I, но и Джабера III, Амира, при котором Кувейт сражался с Саддамом треть века назад. Это значит, что помимо экономических проблем в стране назревает династический кризис, или вернее, кризис политической воли. На данный момент в семье Аль-Сабах нет людей, способных принимать актуальные политические решения. В общих чертах ситуация с Кувейтом – это запущенная ситуация Саудии. Если бы КСА не начала реализовывать Vision 2030 и не проводила бы модернизационные реформы, то сейчас оно столкнулось бы с аналогичными проблемами в аналогичных критических масштабах. А роли личности в истории можно рассуждать бесконечно, В контексте арабского мира собак IV вовсе не был плохим правителем, но именно после него Кувейт оказался в плачевном положении. Аравийская гонка 2000-х годов за всем самым-самым – дворцами, яхтами и прочими атрибутами роскоши и богатства – грозит обернуться для Эмирата полным крахом. В 2020 году, после падения цен на нефть и пандемии коронавируса, даже могущественная Саудия была вынуждена ввести налог на добавленную стоимость для подданных. Раньше такие меры представлялись абсолютно немыслимыми. Пока государство существует, ему приходится отвечать на вызовы истории. Это незыблемое правило, о котором очень опасно забывать.